Таня Стар. Байки кота-коврика. Сборник. Пролог. Без кота и жизнь не та». Эта история о самом ленивом коте – невыдумка. Он и сейчас, лёжа на диване, бороздит мысленно просторы Вселенной или еще чего-то там. Рыжая полосатая кошка, сродни масти тигрицы. Окатилась и, зализывая родовые раны, полагала, что все котята явились на свет. Вдруг нежданно-негаданно высунулась голова последнего из испамёта. Шмякнувшись озимь, малыш чуть слышно запищал. «Здрасте! Не ждали!» – дрожал его голос. Первая претензиозная мысль последыша, а это был кот, Сформировала неуживчивый характер у новоиспеченного жителя планеты Земля. Представ впервые перед родней, он первым делом высказал все, что думает о них. Вы, родственнички, совсем озверели, почему меня никто не разбудил? Как вы могли оставить меня беспомощного в полной темноте? Хотя бы в бок толкнули, что пришла пора предстать перед мамой, я родился последним. «Это факт, а значит, я самый маленький, и вы обязаны мне во всем помогать, предатели!» Крепыш выговорил сложное слово по слогам и бубнил-бубнил, стеная родню. «Я делил с вами место в мамкином животе, а вы, хлебнув воле, немедля забыли обо мне. Мало того, что притесняли, толкались почем зря, а потом в самый ответственный момент бросили на погибель». Вот чуток подрасту, отомщу вам. Оказалось, что малыша хлебом не корми, а отдай поскулить. С такими лукавыми мыслями уродился плутоватый и знаменитый байками кот. Мамаша тем временем почистила чепенцу шорстку, тщательно вылизав его, как и остальных полосатиков. В надежде подкрепиться, он, встав на дрожащие лапки, силой растолкал уснувших братьев и сестер и примостился к Тите. Дотянувшись до заветного соска, малыш отчаянно тягал его из последних сил. Но Тите оказалась пуста. Сородичи не оставили ему ни капли еды. Да нельзя намаявшись с добыванием молока, Он, чтобы не умереть с голода, повис на мамке, вцепившись, будто ж, чтобы позже как следует подкрепиться. Перед тем, как уснуть, он строил планы. Пусть сейчас и пустая мамкина Титя, но моя. Я теперь первый, кто это поест молока. Отогревшись в пушистых объятиях кошки, потомок все же забылся сном. И, посапывая, тешился надеждой, Натрескаться да икоты. теплая мамкина пузо было для него всем миром. Котенку приснилась круглая, как арбуз, молочная железа. Он был настойчив в желании опустошить ее первым. В дреме он то отчетливо слышал храп, то попискивание неблагосклонны к нему родни. Всю ночь у него сводило живот от голода, и он окончательно пробудился и с жадностью потягал мамкин сосок, из которого полился нектар, жирное молозиво. Сластена в жизни ничего вкуснее не ел, потому что вообще еще не ел. Усердно работая челюстями, рыжик, наскребав на еды, насытился и уснул. Отвалившись, словно насосавшийся крови клещ, он уступил место брату. Котенок не просто уснул, а спал прямо-таки мертвецки. «Хоть куда хочешь, уноси его», — не услышит. Он бы рос счастливо, но всегда совал нос во все дыры. Из-за чрезмерного любопытства малыш часто влепал в неприятные истории. Борьба за выживание и место под солнцем научили его быть стойким к невзгодам и выносливым к голоду. Спустя десятилетия темперамент кота поутих, интерес к неизведанным далям канул в лету, и на смену пришли философское спокойствие и отрадная лень. Теперь этот жирный, потерявший талию кот, жил только мечтами и воспоминаниями о былом. В зрелом возрасте его лень достигла такой абсурдной глубины, что он ел бы даже лежа у миски. Если бы не естественные надобности, он так и валялся бы у порога, урча под нос любимые песни. Чаще всего размышления славного кота сводились к главной мысли «Если бы я был...» Итак, вот вам рассказ от первоисточника.